Она благодарно подняла мокрое от пота и слез лицо к тускло-голубым просветам между пока еще не разогнанными тучами. Где-то вдалеке продолжал глухо ворчать гром, как побитый пес, издающий никчемные угрозы. Это навело ее на мысль об Ирине, бегущем внизу в темноте и все еще ищущем женщину, которая вторглась в его владение и унесла его добычу. «Шерша-ля-фам! Ищите женщину!» — подумала Рози с усталой улыбкой.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 Это навело ее на мысль, что она, должно быть, успела немного вздремнуть. Поднявшись на ноги и поморщившись от боли, вновь вспыхнувшей в мышцах правого бедра, она услышала резкие сварливые крики множества птиц. Словно большая и недружная семья вступила в разноголосый спор за воскресным обедом. Девчушка у нее на руках зачмокала, когда Рози устроила ее поудобнее. Выпустила пузырек слюны из надутых губок и снова замолкла.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 Они сидели в ряд на гребне крыши храма. Эти птицы были слишком велики для ворон. Немного подумав, Розе решила, что это орлы-могильщики или коршуны. Но откуда они прилетели? И зачем они здесь? Глядя на птиц, Розе прижимала ребенка все крепче к груди, не сознавая, что делает, пока младенец протестующий не пискнул во сне. Птицы все разом взлетели, и крылья их захлопали, как простыни на белевой веревке под сильным порывом ветра.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 «Наверное. Ты помнишь, что я говорила тебе перед тем, как ты пошла вниз?» «Да», — сказала Рози. «Очень хорошо помню». Ей хотелось это забыть. «Что я сказала?» — с нетерпением спросила Роза Марена. «Что я говорила тебе, Рози настоящая? Повтори!» «Я отплачу. Да, я отплачу. Тебе было жутко там внизу, в темноте. Тебе было плохо, Рози настоящая!» Рози тщательно обдумала ее слова.